Длинная дорога на загородном автобусе в Янгиюль, куда она ехала сообщить, потому что невыносимо было представить безмолвно вопящий листок телеграммы в руках его отца, казалось, если сама, словами, голосом будет много легче, пустое, конечно. Так и осталось самой длинной И самой страшной дорогой в ее жизни. Через верхние синие стекла полуразбитого автобуса на сиденье било прямое солнце, а небо казалось открыточно, вульгарно синим. На заднем сиденье трясся веселенький пьяный. Время от времени он доставал из кармана залитых пивом и пропавших мочой штанов пластмассовую свистульку и рассыпал трели, вытаращивая мутные глаза и раздувая колючие щеки. Пассажиры посмеивались с благодушным презрением. Только старик-узбек напротив веры, красивый, белобородый, молча посматривал на пьяненького свистуна. И во взгляде его читалось... Столько брезгливой горечи, столько врожденного благородства, столько обиды за унижающего себя и униженного соплеменника, столько холодной гордости. Вера глядела на его прекрасное лицо, и в этой тряске, столь созвучной, отупляющей, душевной ее боли, даже отчет о себе не отдавала, что жадно, Запоминает, как подергивается седая косматая бровь, как взгляд он переводит плавно от окна на пассажиров. Выцветший поясной платок был обвязан вокруг тюбетейки, а на синем ватном чапане кто-то любовно нашел две аккуратные заплатки — голубую на рукаве и бирюзовую подмышкой. От станции она очень долго шла до дома Германа Алексеевича, сделала круг через базарчик, где инвалид, сидя на спиленном бревне, раздирал баян, выпивая пьяным и плачущим голосом. «Разве ты, разве ты виновата, что к седому виску я приставил наган?» У калитки стояло минут пять и любое движение собственной поднявшейся руки отзывалось внутри ледяным ожогом. Потом решилась, толкнула калитку и ступила во двор в ласковые блики солнца на желтом кирпиче, вымытой с вечера дорожки. На пустом айване, в центре беседки, на растерянных курпачах лежала газета, на газете очки Германа Алексеевича. Из дома в глубине огромного двора доносились голоса. Значит, в гостях здесь самаркандская племянница с дочкой. Где-то в комнатах тявкала Клеопатра. И своим проклятым бессознательным зрением, алчно заглатывающим детали, Вера углядела, что дверь раса была распахнута, и клином между нею и косяком торчал детский тапочек. «Вера, ты что, одна?» — А художник где? — спросил вдруг Герман Алексеевич сверху. Она вздрогнула и подняла глаза. Старик сидел наверху деревянной лестнице, прислоненной к опорам беседки, в сетчатой майке, в синих бориджах, с садовыми ножницами в руках. — Не заболел случаем? Она стояла за прокинутой головой, белая от навалившегося на нее ужаса, и молча смотрела на Германа Алексеевича. И это было страшнее, чем там, в морге, ждать, когда откинут простыню со Стасикиного лица. Господи, что там было опознавать? Когда она с порога опознала обломки его изувеченного костыля, валявшейся у стены, На крыльце морга курили и щурили от солнца два разбитных паренька в белых халатах. Один рассказывал другому какой-то длинный, несмешной анекдот, да еще не мог вспомнить последнюю реплику персонажа, в которой, должно быть, и заключала соль анекдота, и напряженно морщил, лоб щелкал, пальцами приговаривал «ща-ща-ща-ща, вспомню». И только странный явно сумасшедший человек, обросший буйной черной бородой, снующий вокруг с ведрами и тряпками, был здесь по-настоящему реален и, как сказал бы Стасик, живописен. В воздухе этого идиллического дворика, во влажной, дышащей земле, вспоротой нежными побегами травы, в чутко вздрагивающих ветвях, вспухших почками будущей листвы, была разлита набирающая силу Весна. Мысль о том, что Стасика нет, в то время как есть и будут эти чуткие деревья, это рвущаяся к свету из тела земли трава, просыхающая на солнце дорожки из бурового кирпича, казалось невероятной. Мертвый Стасик и сейчас был для нее в сто раз живее двух пареньков, не замечающих грозного соседства весны и смерти. Как могла она надеяться, смягчить, чем голосом она не имела, видом своим, этим запрокинутым, помертвелым лицом? — Вера! — осекшись, выговорил старик. Она молчала. Руки висели плетьми. Он живой? Она мотнула головой и выдавила шепотом. Поедем. Тяжело ударили со землю садовые ножницы. Помоги сойти, глухо проговорил старик, лунатически нащупывая перекладину лестницы. Она бросилась, обняла его колени, чуть ли не принимая на себя тяжесть грузного тела, и когда. Затряслась и ткнулась подбородком в его грудь, он сказал строго, — молчи, Выть за калитку, жди меня. Годы спустя, когда на пути в Веллингтон ей пришлось восемь часов куковать на пересадке в Бангкоке, она вспомнила бесконечную дорогу на Янге Юлии то, как хотелось чтобы она не кончалась никогда, и мгновенно успокоилась, смирилась. Все было легче, чем та дорога. И позже в Германии на развод она решилась после одной ночи, которая началась с бессмысленной вялой ссоры с Дитером, продолжалась бессонницей, а на рассвете тяжелым забытьем, когда, просыпаясь и засыпая вновь в третий раз, Она увидела дорогу на Янгиюль и себя, везущую Герману Алексеевичу смерть сына. В бесконечной тряске на полуразбитом автобусе под пронзительную свистульку вонючего алкаша и сочла это окончательным знаком.